И в нее сильной тяжелой струей текло из бункера зерно. Как только подвода наполнилась пшеницей, комбайн опять на минуту остановился. Костя немедленно отцепил телегу, запряг быков и отвез зерно на ток. За день он совершил более десяти таких рейсов. Теперь комбайны не простаивали из-за разгрузки зерна, и Лычков был очень доволен. «Костюшкина сцепка!» Как назвала ее Марина, многим пришлось по душе, и Сергей приказал оборудовать ею еще несколько бычачьих упряжек. Алеша Праха всячески превозносил конструкторские способности Кости Ручьева и переименовал бычачью упряжку «Изму-2» в торпеда 2 Глава 18. Поклон Земле. Весь день Галина Кораблева работала с девочками на полевом таку. Здесь было, пожалуй, самое веселое и оживленное место в поле. То и дело от комбайнов и молотилок подъезжали под воды с зерном, и на таку все выше и выше поднимался золотой пшеничный курган. Вокруг него квохтали, словно сердитые их кулуши сортировки – Колхозники зачерпывали зерно, точно воду из пруда, и высыпали его в горловину прожорливых машин. Зерна хрустели под ногами, набивались в карманы, в туфли, в волосы. Вместе с девочками Галина помогала колхозникам перелопачивать пшеницу, чтобы она скорее просохла на солнце. Крутила ручку веялки, насыпала зерно в мешки». Потом к таку подходили зеленые трехтонки, доверху нагружались очищенной пшеницей и увозили ее в колхозные амбары и на элеватор. «Поехал, поехал наш хлебушек!» Провожали колхозники пыхтящие груженные машины. Витя Кораблёв тоже был на таку. Чувствуя, что Варя очень недовольна им, он всячески старался задобрить девочку и трудился на совесть. По получасу, ни с кем не сменяясь, крутил ручку от отчего спина покрылась липким потом или храбро стаскивал с весов тяжелые мешки. Никита Кузьмич, увидев на такую дочь и сына, был немало удивлен и раздосадован. — Так уж без вас и не обошлось бы. А мы-то с матерью ждем. Жареной рыбой нас накормите. — Решили и в другой раз. Наша рыба не уйдет, — улыбнулась Галина и подморгнула брату. Вечером, когда все расходились по домам, Галина подбежала Варя с подругами и шепнула. «Пойдемте завтра снопы вязать». "Снапы?". Марина сказала. «Вы когда-то рекорд повязки снопов держали». «Было дело давно только». «А вы попробуйте повторить, Галина Никитична, и нас возьмите с собой. Мы вам связло будем готовить». Галина только засмеялась. Куда ей теперь с белыми да мягкими, без единой мозоли руками? Но девочки смотрели так умоляюще и просительно, что она заколебалась. Подумаю, утро вечера мудренее. Да вы что? Обрушился Витя на девочек, когда Галина ушла домой. Подружку нашли. Ведь сестра не кто-нибудь, а учительница. Институт окончила, диплом имеет. Нужны ей снопы, как прошлогодний снег. «Что ж тут зазорного?» – удивилась Варя. «Вон, Федор Семенович тоже учитель, а все умеет делать и топором, и пилой, и лопатой. Видел, как он сегодня жатку исправил». Придя домой, Галина хотела посоветоваться с отцом насчет вязки снопов, но Никита Кузьмич был не в духе, и она перед сном подошла к матери. «Поклонись земле, дочка, поклонись пониже, и она тебе поклонится». Обрадовалась мать и, подумав, добавила. «А школьники-то за тобой табуном ходят, в юном вокруг вьются. Ты бы, Галочка, оставалась при нашей школе, пока место не занято. Поговори-ка с Федором Семеновичем». Утром, надев матерчатые нарукавники, Галина вышла в поле и присоединилась к вязальщицам снопов. «Здравствуй, Галочка! Здравствуй, умница наша!» Приветствовала ее Анисия Пифанцева, строгая высокая старуха с крупной черной родинкой между бровями. «Где не летаешь, а все к родному гнезду тянешься». «Какая она теперь галочка!» – остановила бабку подошедшая Марина. «Галина Никитична, учительница. Наших ребят скоро будет обучать». «Откуда ты взяла?» – шепнула Галина. Я еще и назначения не получила. А как же иначе? Вспомни, как тебя всем колхозам в учении провожали. Вот теперь людей ждут, чтобы ты в родное село вернулась. Да и ребятишки в один голос трубят. К нам новая учительница приехала. И Марина улыбнулась старой подруге. И я, Галя, очень рада, что ты с нами будешь. До полудня Галина вязала снопы вместе с другими колхозницами, присматривалась к их движениям и вспоминала все те приемы и уловки, которые когда-то создали ей славу самой спорой и расторопной вязальщицы Высокови. После обеда она позвала с собой девочек. «На рекорд пойдемте?» – обрадованно спросила Варя. «До рекорда далеко, тренировка нужна». Галина послала Варю вперед крутить связло – Катю Прахову с подругой заставила отправлять волки сжатой пшеницы, а сама пошла следом за девочками. Взяла первый волок, как поясом обхватила его связлом, туго стянула концы, связала их, и сноп готов. Отбросила его в сторону, подальше от некошенного хлеба. А другая рука уже потянулась к новому волку. Ни одного лишнего движения, ни одного ненужного поворота». Горят от сухой колючей соломы ладони, раскраснелись щеки, покалывает плечо забравшийся под кофточку остистый колосок. Но некогда остановиться, нельзя перебить размеренный, рассчитанный темп работы. А кругом уже собрались люди. Подошли Сергей, Марина, Федор Семенович. Разогнули спины и любуются спорами движениями Галины и другие вязальщицы. Точно по сигналу со всех сторон сбежались школьники. То и дело слышались восторженные ребячьи восклицания. «Вот это дает жару!» «Набирает высоту!» Скоростной метод показывает. «Это наша новая учительница!» «Доверительно», — сообщил Марине Петька. «По ботанике и зоологии», — добавил Колька. «Строгая!» «Да что вы говорите!» Делана удивилась Марина. «А я не знала!» Костя с Пашей тоже на минутку прибежали посмотреть скоростную вязку. «А какова Кораблева дочка?» восхищенно сказал Костя, не отрывая от Галины глаз. «Четыре секунды, Сноб! Четыре секунды, Сноб! Сколько это она до вечера навяжет? Тысячи!» «Правильный человек!» согласился Паша. «Видно, не только белок умеет ловить!» «Эх, Варька ее режет!» Сокрушенно воскликнул Костя, заметив, как у Галины в руках оборвалось связло, он обхватил концы оборванного соломенного жгута и выразительно потряс ими над головой. «С перекрутом ведь надо, с перекрутом!» Варя кивнула головой, взяла прядь пшеницы и, разделив ее пополам, стала тщательно переплетать отдельные стебли. «Такое связло с перекрутом уже не порвется!» До вечера Галина навязала столько снопов, что довольная Марина обняла ее при всех и приказала учетчику записать ей два с половиной труда дня. Зачем мне трудодни, разорялась Галина. Я же себя проверить хотела. Подошел Федор Семенович. Поздравляю, Галина Никитична! Пробный урок проведен неплохо. Какой урок? не поняла Галина. «Повязки снопов. Ребята так наполнены твоим мастерством. Без ума ходят. Непонятно? Ведь у нашего брата-учителя что ни шаг, то живой урок. В поле появился учитель, по улице прошел, в дом кому заглянул, а дети за ним во сто глаз следят, каждый жест ловят, каждое слово впитывают. Школа она не только в классе, за партой, она повсюду». «Федор Семенович». «Я тут подумала...» — тихо сказала Галина, обратив лицо к дому на горе, освещенному закатным солнцем. «Преподавателя биологии у вас все еще нет, если вы не возражаете...» «Ну вот, давно бы так!» — просветлел учитель. «А я, признаться, хожу и думаю, потянет Галину Никитичну в родную школу, не скучно ей будет со старыми учителями». «С вами-то скучно!» — воскликнула Галина. «Да знаете, как мне давно хочется работать с вами!» Нора, рад, очень рад, слов нет!» Федор Семенович смущенно покашлял, словно ему поднесли дорогой и редкий подарок. «Завтра в Рано поедем, все и устроим!» Уставшая, со сладкой болью во всем теле, Галина вернулась домой, присела на крыльце и задумалась... Темнота ласково обволакивала землю, сгладились резкие очертания домов, амбаров. И только неподвижная, ажурная, точно резная листва деревьев четко вырисовывалась на фоне неба, и сквозь нее проступали спилые гроздья звезд. Мерно застучал движок электростанции, он давал свет в правлении колхоза и сельсовет. Ярко вспыхнули огни в окнах, и длинные полосы света легли через улицу. Где-то лениво урчала вода, играла гармошка, и в лад ей звучала приглушенная песня. «Хорошо здесь», — подумала Галина. Три недели в селе пожила, а кажется, что и не уезжала никогда отсюда. За углом раздались грузные шаги. К крыльцу подошел Никита Кузьмич. «Так это...» «Правда, дочка?» — Встревоженно спросил он. «Высокове решил остаться. Уговорил все же тебя директор». «Да, я надумала...» «Спасибо. Удружила отцу». Никита Кузьмич тяжело опустился рядом с дочерью, скрутил цигарку. «Не вышло, значит, твоя линия». «Ты о чем?» «А ты не маленькая, понимай». Замахнулась широко, в науку пойду, в городе жить останусь. А выше учительницы не поднялась? Да еще где учительница? В деревне. Погодки твои вон куда взлетели. Андрюша Новоселов в научном мире прижился. Дуня Спешнего в райсполкоме пост занимает. Камушкин, инженер на заводе. Неужто мы, Кораблевы, других людей хуже?» «Да чем же плоха работа в сельской школе?» — удивилась Галина. «Ты лучше скажи, чем хороша. Это ваш брат-учитель. Носится с нею, как списанной торбой. Мы, дескать, добрые семена, сеем детей, растим, люди их выводим. Они нам всю жизнь благодарны. А того не замечаете?» что жизнь матушка посильнее всякого учителя и тут же за порогом школы стирает все ваши прописи и пишет свое. Да что там пишет? Топором на всю жизнь вырубает. Ничем не сотрешь. И жизнь учит, и отец с матерью, а учитель в первую очередь. Я вот слова Федора Семеновича до сих пор помню. И чем хворостов тебя прельстил, в толк не возьму, «Ни сна у него, ни отдыха, как в плену у ребят!» Никита Кузьмич зло потушил окурок и поднялся. «Подумай, дочка, влезешь в эту школу, не возрадуешься потом, света не взвидишь!» Отец ушел в избу. Галина Никитична осталась сидеть на крыльце. Теперь мысли ее были связаны с отцом и Федором Семеновичем. Она знала, что отец недолюбливает учителя, Это началось с давних пор, когда Федор Семенович только еще появился в Высокове. Он был живой, беспокойный человек, постоянно вмешивался в деревенские события, знал жизнь каждой семьи. Когда в Высокове началась коллективизация, Федор Семенович оказался активным ее сторонником. Он горячо выступал на сельских сходках, писал корреспонденции в газетах, разоблачал проделки кулаков. Безбоязненно обнаруживал спрятанный ими в ямах хлеб и угнанный в лес кот. «Вроде как не учитель, а уполномоченный какой!» – недоумевал Никита Кузьмич. «Не в свое он дело лезет. Держался бы около школы до да ребятишек, а уполномоченных и без него хватит». Сам Никита Кузьмич, осторожный и недоверчивый ко всему новому, в колхоз ступать не спешил. Федор Семенович не раз беседовал с ним, но Кораблев продолжал выжидать и примериваться. Учитель все же нашел путь в дом Кораблевых. В артель записалась Анна Денисовна. Галина Никитична помнит, как они вместе с матерью привели на колхозный двор свою корову. «Вне себя от гнева отец выгнал их из дому. За учителем потянулись, мне веры не стало, тогда и живите, где знаете» пришлось Федору Семеновичу приютить Анну Денисовну с дочерью у себя на квартире. Потом Никита Кузьмич помирился с женой, записался в артель, но обиду на учителя сохранил надолго. В колхозе он также не расталкивался с Федором Семеновичем. Учитель ратовал за новую агротехнику, за травопольные севообороты, за сортовые семена. Никита Кузьмич стоял на том, что хозяйство надо вести попроще, особо не мудрствуя. На крыльцо выглянула Анна Денисовна и позвала дочь ужинать. Потом в полголоса спросила. «Чего тебе отец наговаривал?» «Он, оказывается, все еще Федором Семеновичем недоволен». «Есть такое дело», — вздохнула мать. «Давненько плетется эта веревочка, а конца не видно». Только было поладили, и бац, опять размолвка. А что случилось? Отец-то наш два года в кладовщиках ходил, но заважничал, людей стал сторониться, да и отчетность запустил. Федор Семенович, человек партийный, решительный, возьми да и скажи об этом при всем народе. Отца, конечно, и сместили, походи, дескать, в рядовых колхозниках, В поле поработай. Вот он и серчает на учителя. Каждая ему лыка в строку ставит. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Уткина Ольга Сергеевна. И это я читаю для вас книги. Сейчас самое время поставить лайк этому видео, написать комментарий. Кстати, для Ютуба хорошо, если вы пишете комментарий в четыре слова или больше. У вас всегда есть возможность, если, конечно, у вас есть такое желание, поддержать этот канал. Я реквизиты оставлю в описании. А также приглашаю вас в мой телеграм-канал. Там те же самые книги, только в аудиоформате. Ну, а мы с вами продолжаем слушать. Глава 19. На стремнину. Две недели шла уборочная страда. За это время Марина убедилась, с каким азартом и увлечением работали ребята в поле, как рвались они к большому, серьезному делу, и в тот день, когда все хлеба были убраны, сама заговорила с Костей. «Эхитер ты, Костюша! Тишком, шашком, а в работу влез самую сердцевину вгрызся! Тактик! Кем же мне считать вас теперь? Членами бригады или так? Сбоку припеку?» У мальчика заколотилось сердце. «Зачем сбоку? Вы нас по уставу зачислите, как положено. Ведь вам люди нужны?» «А ты уж и про это разведал», — покачала головой Марина. «Ну что ж с тобой поделаешь? Приводи дружков, вечером в правление потолкуем». «Есть привести. гаркнул Костя и помчался сообщить новость приятелям. Лица ребят расплылись в улыбке. Нет, только подумать. Сама Марина Балашова согласна принять их в свою бригаду. Значит, их ребячие руки чего-нибудь достоят. Мы теперь, годик другой, поучимся, у Марины и такие же урожаи будем снимать. Глядишь, золотые звездочки получим, затараторил Прахов. Хватил, годик другой. Звездочки знаешь, когда загорятся? Возразил Вася Новоселов. «Пока все секреты про землю не узнаем». Даже Паша Кивачев оживился в этот раз и спросил, поедут ли они в Москву. «Обязательно», – заверил Алеша. «Кто богатый хлеба выращивает, всех в Москву приглашают. Там, говорят, на каждой улице по кино, и в каждом новая картина. А Вот уж я посмотрю. А я за кино не гонюсь». — Тихо и серьезно сказал Паша. — Мне бы на заводе побывать, посмотреть, как машины делают. Костя не мешал приятелям разговаривать, а только слегка усмехался. Но настроение у него тоже было расчудесное. Вот только жалко, что Варя Балашова не пошла с ними в бригаду. А как было бы хорошо работать вместе. Он, скажем, косит спелую пшеницу косой или жуткой, а Варя следом вяжет снопы, «Навязала сотню, две тысячи, а Костя все размахивает косой, идет вперед и вперед, и люди кругом любуются их работой. Приятели вошли в деревню, встретив деда Новоселова, они без всякого сговора так оглушительно поздоровались с ним, что старик даже приостановился. «Что это вы сияете, как пятачки начищенные? Клад нашли? Или на рыбалке повезло?» «Дороже клада, дедушка, мы теперь...» — начал был Алеша. Но Костя дернул его за рукав. «Во-первых, не болтать прежде срока. А во-вторых...» — он оглядел запыленные лица ребят. «Всем вымотаться, переодеться. Самое, что ни на есть лучшее. Никуда-нибудь зовут. В правление колхоза». Дольше других Костя задержался взглядом на Паши Кивачеви и строго-настрого приказал ему сейчас же отправиться в парикмахерскую и остричься под полубокс или под польку. «И пусть одеколоном весна побрызгается», — добавил Алеша. Ребята разошлись по домам. Колька был немало удивлен, застав Костю в избе перед зеркалом. Брат только что застегнул тугой воротничок белой рубашки и сейчас усердно зачесывал на косой пробор мокрые волосы. «В клуб кино привезли, да? Какая картина? Всех пускают!» Но Костя был всецело поглощен своими волосами. Он зачесывал их то на правую сторону, то на левую, отводил назад и придерживал ладонью. Но волосы, как жесткая трава белоус, вновь и вновь поднимались вверх и топорщились во все стороны. Особенно же неукротим был лихой чуб. «Чисто петух соседский». Иронически оценил Колька вид брата. «И вот так и зовут. Харахор». «Сам ты Харахор», – безлобно ответил Костя. «Это у меня сорт волос такой, неполегаемый». Наконец, волосами кое-как удалось справиться, и Костя отправился в правление колхоза. Немало интересных мест есть в колхозе Высокове, где так любят в предвечерний час собираться ребята. Но, пожалуй, нет места притягательнее, чем правление, особенно же в такие дни, когда только что закончен сев или скошены луга, или обмолочен последний стоп пшеницы. В ожидании собрания колхозники сидят на бревнах перед правлением, мирно беседуют о недавних горячих днях, а ребята гадают и спорят, кого из их отцов и матерей в этот раз назовут лучшим пахарем или сеильщиком, косом или скирдовальщиком, чья бригада получит переходящее красное знамя. Костя сразу отыскал поджидающих его приятелей. Они стояли на высоком крыльце правления, окруженные тесным кольцом школьников, и слушали разглагольствование Алеши Прахова. Костя окинул приятелям, оценивающим взглядом и остался доволен их видом. Только пришлось ткнуть Алёше в живот пальцем и заставить его затянуть ремень на последнюю дырочку. Опять турусы на колёсах разводил. «Да нет, ручей!» – замялся Алёша. «Тут вроде ответы на вопросы. А ты чего так поздно? Марина уже давно здесь?» Костя с приятелями вошли в правление. За столом сидела Марина и Сергей. Заметив ребят, Марина кивнула им и подозвала к столу. Сережа, полюбуйся, как на парад разоделись, а за усердие на уборке их бы поощрить не мешало». «За этим дело не станет», — согласился Сергей. «Сам видел, работали лихо». «У меня к тебе разговор есть. Сам знаешь, работы моей бригады прибывает, а с людьми туго. Вот и прошу пополнения», — сказала Марина и сразу заметила, как четыре ребячьих головы кивнули, болат от ее словам. «Из каких же резервов?» удивился Сергей. «Да вот они, резервы!» Марина с улыбкой кивнула на замерших ребят и поправила Кости кепку, которую тот от волнения сдвинул к левому уху. «Стоят, как солдаты в строю!» «Этим резервам еще в школу с книжками бегать, да за партой сидеть!» Сергей мельком оглядел ребят. «Запас второй очереди, так сказать». «Это само собой», — согласилась Марина. «Зимой пусть учатся, а летом в каникулы ко мне в поле». «Почему только в каникулы?» — насторожился Костя. «Мы вам все время помогать будем». «Это уж ты через край хватил», — остановил его Сергей. «И бригада, и школа. Слишком много берешь на себя. Взорвешься. Ты же недвужильный». — Кому интересно, тот осилит, — возразил Костя и смело поглядел Сергею в глаза. — А ты мало на себя берешь? И председатель, и студент. Сергей усмехнулся. Ему была по душе горячность брата, его жадная тяга к труду и учению, но в то же время что-то беспокоило Сергея. — А Федор Семенович знает о твоей затее? — спросил он. Костя замялся. Что греха таить? Он за эти дни так и не осмелился поговорить с учителем. То было некогда, то мешали ребята, то казалось, что учителю не до него. Ты что же, прячешься от учителя? нахмурился Сергей. Все тишком до да тайком хочешь обделать. Семь классов одолел, так ни со мной, ни с учителем уже и поговорить нечем. Сережа, так я подался вперед Костя. «Самостоятельной державой живешь? Сам себе голова?» Перебил его Сергей и с досадой посмотрел на Марину. «И ты хороша!» Знала, что ребята задумали и молчала. Костя поежился. «Почему Сергей думает, что он взорвется, отстанет от школы? Сил у него хватит, только бы ему поверили!» Разве был когда-нибудь такой случай, чтобы он обманул доверие колхозников? Кто в Исакове не помнит, как Костя Ручьев вытянул из болота завязнувшую кобылу командировочную, спас весной от затопления сток сена, вывел из горящего телятника двух телочек? Кому, как ни Косте, колхозники доверяли работать на сенокосилке, возить зерно от комбайна? Да... Тут что что-то не то», — покачала головой Марина. «Как видно, нам без Федора Семеновича не разобраться». «Так учитель поймет», — горячо заговорил Костя, чувствуя, что все надежды его рушатся. «Ведь он тому и учил нас». «Подрастете», — говорил, — «силу в руках почуете. За дело беритесь, за большое дело ничего не страшитесь. В кустиках не хоронитесь, да на бережку не отсиживайтесь». «На стремнину выплывайте!» «Кто пришел-то? Смотри!» — шепнул Алеша. Костя оглянулся и замер. В дверях правления стояли Яков Ефимович Балашов, Федор Семенович и рядом с ним Галина Никитична. В руках она держала чем-то набитый мешок. Позади учителей толпились школьники. «Говори, говори!» Кивнул Кости Федор Семенович. Умные речи приятно слушать. Но из мальчика сейчас даже клещами не удалось бы вытянуть ни одного слова. Он потупил голову и принялся одергивать рубашку. Слыхали, Федор Семенович? Озадаченно задачи руками Сергей, кивая на ребят. На стремнину плыть собрались. Полный вперед. Учитель снял белую фуражку и подошел к столу. Это хорошо, что на стремнину. У меня сердце радуется значит, учителя не зря в школе работают, научил ли ребят кое-чему? Так-то оно так, а все же тревожно, сдержанно заметил Сергей. Какую колхоз пятидесятилетку отстроил, ничего не пожалел, а ребята вроде не ценят этого. Нет, Федор Семенович, так не годится. Надо родителей вызвать, давнушить, чтобы они школьников ни в какие бригады пока не пускали. Обязать родителей это не трудно. Учитель присел к столу, словно собрался начать урок. А дальше что? Придет вот такой, как Костя Ручьев, в класс, сядет на парту, а сам в окно будет поглядывать. А за окном жизни полно. Трактор прошел, новые веялки в колхоз привезли. Монтеры провода от электростанции к избам тянут. В амбаре семена яровизируют. И все-то ему интересно, дорого. Все хочется знать, что вы, взрослый, на земле делаете. А этому только радоваться нужно. «Издалека вы подходите, Федор Семенович. К чему бы это?» Спросил Сергей и посмотрел на парторга. Яков Ефимович кивнул головой. «Слушай, мол, слушай!» «А к тому, — продолжал учитель, — надо нам вместе детей-то учить и в школе, и вам, колхозникам!» Сергей потер голову ладонью и лукаво подморгнул школьникам. «Здравствуйте, дети! Я ваш новый учитель!» «Погоди, Сергей, тут дело серьезное!» — остановил его Яков Ефимович. «Колхоз наш развивается, ему нужны грамотные сведущие люди, а они с неба не свалятся, значит, надо растить их воспитывать. Одним учителям тут не управиться, нужна наша поддержка. Вот сходи в школу как-нибудь, да расскажи ребятам, как ты колхоз строишь. Или ты, Мариша?» «И я в учительнице», — растерянно приподнялась девушка. «А тебе первое дело». Улыбнулась и Галина Никитична «И так целую группу вокруг себя собрала. Вот они, твои ученики!» Она показала на Костю с приятелями. «Слышала я твои уроки в поле. Чем ты не учительница?» «Какие там уроки?» Еще больше смутилась Марина. «Просто так?» Разговаривала при случае. «А ребят от тебя силой не оторвешь. Значит, есть о чем рассказывать». Подхватил Федор Семенович. «Вот мы с Галиной Никитичной и подумали, да и Яков Ефимович нас поддерживает, надо наладить в школе серьезное изучение сельского хозяйства». «Это правильно», — сказал Порторг. «Раз ребята к земле, да к большому делу рвутся, препятствовать им нельзя». «Так это опять как с юнатами будет», — вырвалось у Кости. Он давно придвинулся поближе к Федору Семеновичу и не сводил с него глаз. «Опыты на грядках, то, все, А мы в поле работать желаем, по-настоящему». «Вы будете в поле», — сказал учитель. «Правление выделит вам несколько гектаров земли, а Марину мы попросим взять вас под свое начало. Словом, организуем при школе вроде бригады юных мастеров высоких урожаев». Костью бросила в жар. Он расстегнул тугой воротничок рубашки и переглянулся с Пашей и Васей. Разве он не говорил приблизительно то же самое? Они получат землю, будут учиться у Марины. Значит, Федор Семенович и Галина Никитична угадали, поняли его думку. Мальчик с благодарностью посмотрел на учителей. Вот и всегда так. Ребята куда-то рвутся, лезут, стучатся а дверь все закрыта и закрыта. Учителя же пороются в карманах, найдут нужный ключик. И сразу дверь распашку. «Ходи свободно!» «Федор Семенович», — в полголоса спросил Костя, «а кто в эту бригаду войдет?» «Думаю, что могут войти все желающие, кто, конечно, к земле тянется, до работы не боится. Пусть так и примыкают к твоей четверке». «Что же она делать будет, эта школьная бригада?» – Озадаченно спросил Сергей. «Есть для начала дело и очень интересное. Галина Никитична, покажите!» Развязав мешок, учительница достала из него просеной сноп, положила на стол и попросила Костю, узнает ли он свой урожай. Костя вгляделся и узнал тот самый злополучный снопик, который у него выпросила Марина. Он прикусил губу. Это было явно не по-честному. Передать снопик учителям. При виде длинных, раскидистых стеблей проса Сергей даже приподнялся. — Это ты вырастил? — удивленно спросил он у Кости. К столу протиснулись школьники, осторожно потрогали метелки проса И так же, как и Сергей, недоверчиво посмотрели на Костю. Смущенный и недоумевающий, мальчик пожал плечами. «Он, видно, язык проглотил», — усмехнулась Марина. И рассказала Сергею, как Костя начал по-новому выращивать проса, но не довел опыта до конца. Рассказала она и о том, как они с Галиной Никитичной ездили в Денисовский колхоз к опытнику Свешникову, И тот посоветовал им попробовать сеять проса широкими рядами, чтобы каждому стеблю было просторно и вдоволь хватало света, воздуха и пищи. «Совет, несомненно, отдельный: К нему надо прислушаться», – заговорил Федор Семенович. «Был я в Москве, в академии, беседовал с учеными. Сейчас, по заданию правительства, ученые упорно продолжают работать над тем, чтобы превратить проса, в одну из самых урожайных культур. И каждый наш опыт, даже самый маленький, может оказаться полезным для науки. Вот пусть школьная бригада и поработает над просом. Вынесем с весны опыт в поле, проведем широкорядный сев». Галина Никитична сказала, что в зимнее время этот опыт можно провести в теплице. «А созреет проса?» – с надеждой спросила Марина. — Думаю, что созреет, если, конечно, теплицу как следует оборудовать, за посевами следить. Марина с волнением оглядела учителей. — Хорошо вы придумали. Нужно это дело. И раз уж на то пошло, помогу я вашей школьной бригаде, только чтобы опыт до конца довести, посередине дороги не застрять. — Это уж как есть, — вспыхнул Костя. — Хватит с меня одного раза. — Верно, Марина, берись за ребят, — поддержал Сергей. — Откроем при школе вроде колхозной академии, а ты у нас за кадры отвечать будешь. — Только станут ли ребятишки слушаться меня? — спохватилась Марина. — Это кто? Члены бригады? — скинул голову Костя. — Дисциплинка вот будет. Замри, в струнку вытянись и он так грозно посмотрел на Алешу, который щекотал Кивачеву соломинкой шею, что тот действительно вскочил и вытянулся. «Надо будет народу рассказать о нашей затее», – предложил Федор Семенович. «Что-то он скажет». «Это уж как полагается», – согласился Яков Ефимович. «Вот вы и доложите сейчас на собрании». Глава 20. Енисей река. В садик перед правлением вынесли стол, застлали его кумачом, протянули из окна провод, вернули в патрон 200 свечевую лампочку, и при ярком свете Сергей открыл колхозное собрание. Сначала он зачитал приветственную телеграмму, обком партии поздравлял членов Высоковского колхоза с досрочным окончанием уборки. Потом председатель рассказал, кто из колхозников как работал, чем отличился. Переходящее красное знамя вновь досталось бригаде Марины Балашовой. Пожалуй, никогда школьники не хлопали Марине так оглушительно, как в этот вечер. Аплодисменты несли с верхнего ряда высокой кучи бревен, где расселись школьники, и с раскидистых ив, окружавших правление». «Хлопунов бы коснулся проводить. недовольно заметил Никита Кузьмич. «Сегодня нельзя», – вступился Яков Ефимович. «Один вопрос решать будем, как раз ребят касается». Затем были вручены почетные грамоты и премии лучшим косарям, вязальщицам снопов, скердовальщикам и, наконец, объявлена благодарность школьникам. Костя не сиделась на месте». Собрание затягивалось, и ему казалось, что разговор о школьной бригаде сегодня уже не состоится. Он даже не слыхал, когда Сергей назвал его и на имя. «Ручей, нас зовут!» – толкнул его Паша. Мальчики подошли к столу президиума. Сергей сказал что-то о молодых возчиках зерна, о Костюшкиной сцепке и вручил им почетные грамоты. Под гром аплодисментов Костя и Паша... Неловко полезли обратно на бревна, не зная, куда девать большие грамоты из плотной бумаги с красными флагами и золотыми колосями по краям. Паша принялся засовывать грамоту за пазуху, а Костя скручивать в трубку. «Что вы делаете?» – напустилась на них Варя. «Давайте-ка я подержу». И она отобрала у ребят грамоты. Наконец слово получил Федор Семенович». Кости казалось, что как только учитель расскажет о школьной бригаде, все колхозники очень обрадуются и скажут «в добрый вам час» и, может быть, даже захлопают в ладоши. Но вышло не совсем так. Первым после учителя подошел к столу дед Новоселов. Он налил из графина воды и залпом выпил ее. Потом отыскал глазами Костю с приятелями и показал им пальцем на переднюю скамейку. — А ну-ка, лихая четверка, садись ближе, поговорим. Костя покосился на Федора Семеновича, спрашивая взглядом, как ему отнестись к очередной причуде старика. Учитель кивнул головой. — Ничего, мол, не поделаешь, надо послушаться. Насупившиеся мальчики сели на скамью около стола президиума. — Ребячья бригада при школе — затея, конечно, добрая, — заговорил Новоселов. Только вот опасаюсь, не справятся наши бесогоны. Пшеницу или там проса, может, они и вырастят. А в голове мало чего прибавится. Заботы до да хлопоты, а учение потом да после. Вот и наплодят они в школе хвостов до грехов целый воз. А учение дело такое. Это не брод мелководный через речушку. Скок-скок по камушкам ног не замочил и уже на другом бережку учение это вроде как «Матушка Волга» или «Енисей река». Тут и глубина, и ширина, и ключи, и воронки, и стремнины. Знай, плыви изо всех сил, режь волну, не захлебнись. А уж и если переплыл, далеко шагать будешь. Я вот про своего Андрюшу скажу, как он к наукам льнул. Бывало, ночью мать лампу потушит, так он коптилку вздует и опять за книжку. Вот и переплыл реку «Енисей». Регламент деду, тонким голосом выкрикнул кто-то из мальчишек с дерева. Регламентом меня не урежете, пока не выговорюсь, не уйду, упрямо заявил старик и постучав пальцем по столу, долго еще рассказывал о том, как учился его сын Андрей Новоселов. Деда Новоселова поддержал Никита Кузьмич. К школе мы, конечно, с почтением, ласково начал он, «Но делали бы вы, учителя, свое дело. Ребятишек писать, читать учили. А уж плугу до да к лошади мы их и сами как-нибудь приводим, отцы до да матери. А потом, не всем же ребятам на земле век куковать. Какие, может, и в город подадутся?» «Не туда поворачиваете, Никита Кузьмич», — вмешался в разговор Яков Ефимович. «Лошадь запрячь, да за плугом ходить, конечно, нужное. А только теперь колхознику много больше знать требуется. Вспомните-ка, какой у нас план по артели намечен. Машины на поля двигаем, электростанцию строим, урожаи с каждым годом поднимаем. Сколько же нас в колхозе мастеров надо будет, умельцев, людей новых профессий, и без школы никак не обойтись. И учителя правильно придумали. Придется нам, молодых колхозников, вместе готовить. «Я вот, скажем, могу ребятишек с сельскохозяйственными машинами познакомить». Выступление Якова Ефимовича расшевелило колхозников. Комсомолец Володя Аксенов сказал, что он может подготовить из ребят группу электромонтеров. За фермой Поля Клочкова согласилась организовать кружок юных животноводов. «Чем богато, и я поделюсь», – поднялась из-за стола президиума Марина – Но с одним условием. Замечу, что ребята от учения сторонятся, уйду от них. Вот за этим столом говорю. Перед всем народом отрекусь, всю дружбу поломаю». Костя сидел, как на иголках. Маленькие тугие желваки перекатывались на его щеках, словно он разгрызал каленый орех. Чтобы не выдать своего волнения, мальчик крепко вцепился руками в коленки, На Но ноги его выписывали под скамейкой самые причудливые фигуры, взрыхляли песок, перекатывали камешки, то и дело сталкиваясь с ногами Паши и Васи. Как видно, приятели чувствовали себя не лучше. Когда колхозники выговорились, вновь поднялся Яков Ефимович. А разговор-то получился серьезный. Обратился он кости с приятелями. Как видите, вам теперь за учение ответ держать придется не только перед учителями. Подумайте, ребята. Костя посмотрел на своих дружков. Вот она, редкая и такая дорогая минута. Все взрослые смотрят на них и ждут. Ждут, что же они ответят. — Может, вам на подумать время дать? — осторожно спросил Сергей. Костя вспыхнул. С трудом оторвался от скамейки, словно взвалил себе на плечи тяжелую ношу и шагнул к столу. «Будем учиться. Ручаюсь. Вот увидите». «Хороша речь. Коротковата, но с весом», — усмехнулся дед Новоселов и торжественно погрозил пальцем всей четверки. «Вы, козыри, этот час крепко зарубите на память». Не батьки с мамкой всему колхозу обещание дали, а давши слово, держись. Сплохуете, на всю жизнь вам веры не будет. Глава 21 первая. У родника. Было уже поздно, но Костя не спешил домой. За день произошли такие события, что обязательно надо было поговорить с учителем. Но Федор Семенович все еще сидел на бревнах и беседовал с колхозниками. Речь шла о посевах проса, о достройке электростанции, о каком-то новом сорте семян, за которыми надо немедленно поехать на селекционную станцию. Костя знал эту особенность учителя, всегда у него находились со взрослыми срочные неотложные дела, и он мог проговорить с ними до глубокой ночи. Клавдия Львовна, по обыкновению ждала мужа ужинать и, не выдержав, посылала за ним кого-нибудь из школьников. А в прошлое воскресенье был даже такой случай. Клавдия Львовна отправила Федора Семеновича разыскивать сбежавшую озорницу козу. Учитель обошел колхозные усадьбы, потом встретил Якова Ефимовича, и тот пожаловался ему, что у молотилки перекосила барабан. Забыв про козу, Федор Семёнович почти полдня провел в кузнице вместе с кузнецом, ломая голову над тем, как исправить барабан. Козу между тем словили на колхозном огороде Колька с Петькой и привели ее на школьную гору. Сейчас Костя стоял около брёвен и сильно досадовал, что взрослые так не вовремя захватили учителя. Наконец он не выдержал и громко произнес: «Фёдор Семёнович». «Вас Львовна ужинать ждет». Учитель спохватился и, поднявшись с бревен, направился к дому. И опять он был не один, колхозники шли рядом с ним. Кому было просто по пути, кому нужно было еще о чем-то переговорить с учителем. Но вот, пожелав Федору Семеновичу спокойной ночи, они один за другим сворачивали к своим избам, и вскоре с учителем остался один лишь Сергей Ручьев. «Видел, Сережа, как получается», — негромко сказал Фёдор Семёнович, — «колхозом ты неплохо руководишь, верно, каждого члена артели знаешь, а вот что у братьев родных в голове, тебе и домек. «Да», — вздохнул Сергей, — «не думал я, что он так к земле тянется. Они остановились около дома Ручьёвых. И ты по следу идёшь». — заметил Сергей брата. — Ну что же ты, давай прощаться с Федором Семеновичем. — Я провожу немного, до моста, — тихо ответил Костя. И учитель, угадав, как важно мальчику побыть с ним наедине, не напомнил про поздний час, хотя обильная роса уже лежала на траве, и звезды густо обсыпали темное небо. — Обязательно до моста, — усмехнулся он. А вдруг со мной что случится без провожатого? Учитель с Костей миновали околицу у деревни, пересекли скошенный луг и, остановившись на мосту через Чернушку, молча прислушались. Тихо плескалась река. В темных таинственных кустах что-то еле заметно шевелилось, и вся земля, натруженная и уставшая за день, казалось, мерно вздыхала перед тем, как забыться до утра крепким Здоровым сном труженика. «А хорошо, Тимофей Иванович, Про учение сказал, Вспомнил Федор Семенович. Школу пройти, Что и не сей реку переплыть. А уж как переплыл, Далеко человек шагать будет. Ах, как хорошо!» Кто-то затопал По бревенчатому настилу моста. Костя с учителем оглянулись. Из темноты вынурнула Варя. «Ой!» «А я думала, не нагоню вас!» Девочка перевела дыхание. «Федор Семенович, вы знаете, мы тоже решили в школьную бригаду записаться. Можно?» «Об этом надо ядро спросить. Инициативную группу, так сказать», — ответил учитель. «Кто это мы?» — настороженно спросил Костя. «Я вот, Катя Прахова, Митя Епифанцев. Думаю, что и Витя Кораблев запишется». «Кораблев? Что ты удивляешься?» «Нет, я ничего», — неопределенно буркнул Костя. «Ну вот и договаривайтесь», — сказал учитель. «На днях собрание соберем, а я пойду. Не провожайте дальше». Распрощавшись, Федор Семенович исчез в темноте. За ним пошел и Костя. «Ты куда?» — окликнула его Варя. «К роднику. Пить охота». — сказал мальчик, хотя еще и сам твердо не знал, почему его потянуло к родничку у школьной горы. Потому ли, что день был жаркий, и Кости действительно захотелось пить? Или потому, что мальчик был в большой обиде на варю и хотел от нее уйти? «Ой, и мне пить хочется!» — вскрикнула девочка и пошла рядом с Костей. Но разговор не вязался. После того, как они ехали вдвоем на лошади, им ни разу не приходилось оставаться наедине. Подошли к родничку. Почти невидимый в темноте он журчал, звенел, и наперекор всему никак не хотелось засыпать. Костя пошарил в темноте берестяной черпачок и, не найдя его, зачерпнул воду из родника прямо в ладони. Его примеру последовала и Варя. Они так жадно и долго втягивали ледяную воду, словно на перебой хотели убедить друг друга, что пришли к родничку только с одним единственным желанием – пить, пить и пить. Но жажда, по правде сказать, была совсем невелика. И Варя, пользуясь темнотой, зачерпывала ладошкой воду из родника и выливала ее обратно. Руки у нее совсем окоченели. «Костя». «Ты не думай, пожалуйста, про ту записку, что я с Витей прислала!» Наконец заговорила девочка. «Это просто глупость была. Порви ее!» «Я давно забыл!» Небрежно сказал мальчик, хотя на самом деле ничего он не забыл и до сих пор помнил каждое слово записки. Затем он не без торжества спросил. «Когда руку отсекать будем?» — Кому? — А Кораблеву. Помнишь, наш спор? — Так никто ж не выиграл, — возразила Варя. — Ни ты, ни Витя. — Как это не выиграл? Я сказал. Буду в поле работать, вот и буду. — Так при школе же бригада, учебная. — Это верно, — согласился мальчик и, подняв голову, долго смотрел на теплый огонек, что светился в окне квартиры учителя. «А это ты здорово!» — перед всем собранием сказал. «Будем учиться!» — ручаюсь, сказала Варя. «Теперь забот у тебя сразу прибавится!» «Каких забот?» «А как же! И Пашку Кивачева надо будет вытягивать, и Прахова! Ты же за всех обещания дал, за все ядро! Ты теперь словом связанный!» «А ведь и правда! За всех!» Несколько растерянно произнес Костя, только сейчас со всей глубиной осознав то, что произошло на собрании. «Это ничего», — успокоила девочка. «Бригада у нас большая будет, в тыком само уступишь. Вытянем, ребят». «Надо вытянуть». «Как это у вас там на катере? Принято говорить, полный вперед?» «А ты откуда знаешь?» «Да уж знаю». Разведка донесла. Мм, Колька старается, гвоздь. И руку вы друг другу на дружбу дали. Дали, признался Костя, отыскал в темноте вареной руки, соединил их и положил поверх свою. Вот так! Девочка вздрогнула. Холодные у тебя руки, как сосульки, сказал Костя. От родниковой воды! Варя быстро отняла руки и, нагнувшись, принялась согревать их своим дыханием. А родничок журчал себе и журчал. Конец первой части.